Принц устремил наметиться зоркий, но бесконечно добрый взгляд, да так, что каменное сердце Феринжи сжалось от угрызений совести. Я говорю, повелитель, что следуя советам вашего раба, который рекомендовал вам притвориться влюбленным в другую, вы довели гордую и надменную девушку до того, что она сама пришла к вам. Разве я вам этого не предсказывал? Да-да! Ты это предсказывал. Если она вас любила мало, то удар был нанесен ее самолюбию. Если любила страстно, то вы задели ее сердце, и, устав страдать, она пришла к вам. Значит, ты уверен, что она страдала, и тебе ее совсем не жалко? Прежде чем жалеть о других, я думаю о ваших страданиях, и они слишком меня трогают, чтобы я мог жалеть другого. Странно. Что странно, повелитель? Ничего. Ну, хорошо, если твои советы были мне так полезны в прошлом. Что же скажешь ты насчет будущего? Будущего? Ну, да. Через час я увижу мадемуазель де Кардовиль. О, это очень важно. Все зависит от первого свидания. Поверьте, принц, женщины страстно любят тех мужчин, которые избавляют их от неприятности отказа. Говори яснее. Они презирают робкого любовника Смиренно умоляющего о том, что следует брать силой Но я увижу ее сегодня в первый раз Вы тысячу раз видели ее в своих мечтах И она вас тоже Ваша пылкая любовь не сильнее ее страсти к вам Любовь обладает одним только языком И между вами все обговорено без слов Теперь сегодня ведите себя как властелин И она будет ваша Странно, очень странно Поверьте Как это ни странно, но это умно. Вспомните прошлое. Разве потому вы привели к своим ногам эту гордую девушку, красотой и умом которой восхищается весь Париж, что играли роль смиренного любовника? Нет. Это случилось потому, что вы притворились любящим другую. И... Зачем ты мне изменяешь? Зачем советуешь употреблять насилие и зло относительно ангела чистоты и невинности? против женщины, которую я уважаю и люблю как свою мать. Разве тебе недостаточно, что ты перешел на сторону моих врагов, которые преследовали меня даже на яве?